«Солдат-то, мужики, пустяки, один взвод, разве они сдержат народ? Больше для острастки привезли их, так мне сдается», — проговорил он. Но Калистра Зотов принялся с горячностью оспаривать Мартына. «Они такую покажут острастку, что своих родных не узнаешь. Народ в кедровник пойдет скопом, тут будут и малые, и большие. Раз-два залпом дадут, и не встанешь. Тогда народ нам спасибо не скажет. Как хотите, мужики, а я на такое дело не пойду». Да пропади он пропадом, и кедровник этот!» Мартын опустил голову. Мужики хмуро молчали, выжидающе смотрели на Матвея, ожидали, что он скажет. «Плохие дела!» — задумчиво проговорил Матвей. «Сегодня кедровник отберут. Завтра с распаханной земли к чертям сгонят». «Думается, мне прав, Мартын, больше для острастки привезли солдат». «Ну и то, надо сказать, разве поднимешь теперь народ на шишкобой? Раз он даже калистрат...»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 Осматривая его с ног до головы, она подумала. «Веселый мужик! И за что я раньше его не любила?» Матвей глядел на Антона ласковыми глазами и, улыбаясь, говорил. «Ты черт рыжий! Приоделся? Важный стал! Максимка вон тебя за барина принял!» «Так неужели это Максимка твой?» «Такой большой! А ведь я думал, это Артем!» С улыбкой посматривая на Максимку и поглаживая свою огненно-рыжую бороду, сказал Антон. «Хо, брат, Артем такой вымахал, что хоть правофланговым ставь!» — засмеялся Матвей. «Ну, пошли в избу, пошли!» Они скрылись в избе, а Максимка пустился в огород сказать деду Фишке о появлении гостя, которого отец обнимал от радости, потом назвал «рыжим чертом» и сейчас увел в избу угощать. Пока пили чай, вспоминали о прожитом. Вскоре пришел дед Фишка, потом Агафья, и разговор сам собою перекидывался с пятого на десятое.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 — Ну так что, Миколай, — толкнул крепыш товарища локтем в бок, — может, часок порыбачим? — Унтера надо Кузьма, пожалуй, спросить, — ответил Длинный, оборачиваясь и поглядывая на кедровник, возле которого дымились костры. Дед Фишка из-под лобья наблюдал за солдатами, их нерешительность заставила его действовать смелее. — Ну, как знаете, служилые, мы особо не неволим, — сделанным равнодушием сказал он и, повернувшись спиной, обратился к Антону.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 а я сразу признал дед что ты из солдат обходительный ну и опять же выправка у тебя орел видно был служил ты где дед фишка никогда с роду ни одного дня не служил в армии и начав разыгрывать из себя старого солдата никак не предполагал что могут ему задать такой вопрос как говоришь служилый я спрашиваю служил ты где громко проговорил солдат а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 «А что же, дедушка, в Питере-то царя не приходилось видеть?» — заинтересовался длинный солдат. Теперь уже в подсказываниях Антона дед Фишка не нуждался. Встряхнув головой, он бойко ответил. «Много раз, Миколай!» Одного на часах стоял, а он идет. «Я, конечно, а мундировку-то обдернул, вытянулся и так на него глазами зыркнул, что он остановился и говорит «Молодец!» и пошел дальше».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 — сказал Антон, присматриваясь к солдатам, и стараясь заметить, какое впечатление произведут на них его слова. Солдаты сдержанно усмехнулись, а Рябой Николаю грюмо проговорил. — Сколько здесь живем? Еще ни разу его трезвым не видели. Приедет, накричит, по зубам надает и опять в село. Прям беда! Вон поликарпу раз так засветил, что тот едва очухался. — Это за что же? — спросил дед Фишка, приветливо взглянув на смутившегося поликарпа.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 «Два брата у меня, да семь сестер». «Ух, невест сколько!» — усмехнулся дед Фишка. «Старшего-то брата отделить бы надо». «Да некуда, избы нету», — продолжал рассказывать Кузьма. «Хо! Да такой семьей можно десять изб построить». «Да не в том, дедушка, дело. Леса у нас нету». «В степи живете?» «Какой там в степи? В лесу. Сразу за селом такой бор, не меньше вашего кедровника будет. Можно целый город построить». «Ну так и рубили бы!» — привстав, воскликнул дед Фишка. «Нельзя!» «Царский!» — сказал Кузьма. «Царский!» «Ну, потеха! Что же ему, царю, ближе лесов, что ли, не нашлось?» — искренне изумился дед Фишка. «Уж про то знать не могу. Только живем мы в лесу, а лесу нету», — уныло закончил Кузьма. «Эти земли кабинетскими называются», — вступил в разговор Антон. «Им хозяин сам царь. У него такие земли по всей России. Ты говоришь, дед...»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 Анна поставила на стол высокую горку блинов на блюде, чашку сметаны и, взглянув в окно, проговорила. — И что это Максимка не идет? Надо бы, Антон Иванович, перед блинами-то выпить? Антон засмеялся и махнул рукой. — А мы их и так, Евдокимовна, без водки. — С водкой-то, пожалуй, не хватит. — Хватит, хватит, Антон Иванович, я еще напеку. Кушайте на здоровье. Дед Фишка посмотрел в окно и, увидев бегущего Максимку, кивнул головой. — Вон мчится наш рысак.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 В следующее воскресенье дворы обоих богачей были настеж распахнуты. Через работников Евдоким и Демьян оповещали село об условиях оплаты. Во дворах производилась запись на подёнщину. Запись шла бойко. Явились даже многие из тех, на кого никак нельзя было рассчитывать. Евдоким Юткин ходил веселый, потирал руки и думал. «Так-то, мужички, как бы ни крутились, ни вертелись, а из-под моей власти не ушли». Ранним утром на сбор к Юткинскому двору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 «Удивительное дело! То волком смотрят мужики, то как овечки!» В эти дни его тоже никто не трогал, никто не задирал, будто бы и не было урядника на свете. Пошли позавтракать и малость отдохнуть после хлопотливого утра и евдоким с демьяном. Торопиться в кедровник не стоило, там офицер с отрядом, а что делать паденщиком, Михайло знает. Как только ватага паденщиков подтянулась к буйракам, навстречу ей вышел пяток мужиков и парней с охотничьими ружьями, потом другой пяток потом третий пикеты залегли в буйраках еще с вечера мартин горбачев тяжело опираясь на костыли выступил вперед обратился к паденщикам вы что сдурели против мира пошли не видите тут вот вот кровопролитие может произойти толпа попятилась назад некоторые паденщики тотчас повернули лошадей и помщались в силу кое кто попытался спорить с мартыном Но он решительно заявил, что ни одна душа в кедровник пропущена не будет. «Бабы!» — крикнул он женщинам. «Вам и ребятишкам совсем тут не место! А ну-ка, ида по домам!» Паденщики тронулись обратно. То здесь, то там слышались разговоры. Ну и леший с ними, с этими юткинами, да Авось «А вось даст бог, отстоит народ кедровник! Вишь, сила какая поднимается! Пожалуй, не устоять солдатам!» «Мы и рады бы, Платоныч!» Сейчас спустя плакались бабы перед Юткиным. «Отчего при нашей ты нужде не подработать? Да разве ж можно идти на такое дело? Ты уж сам там говори с народом!» Евдоким Юткин бросился к уряднику и чуть ли не кулаками поднял его с постели. Потом помчался на тележке к буйракам. Проехал до самого кедровника и никого не нашел. Пикеты пропустили тележку беспрепятственно. В солдатском лагере тоже все обстояло спокойно.